Глава 17, Как и следовало ожидать, отец совсем не обрадовался моей идее отправиться в Порт-Руан вместе с Томасом. Уговаривать его пришлось долго и упорно. Я пыталась объяснить отцу, что не могу сидеть в четырех стенах, что мне нужно как минимум иногда покидать дом, потому как оправдание по поводу обновок он, знающий меня лучше себя самого, отмел моментально. Но папа пыталась вразумить я отца. Однако мистер Дорнан порой был упрямие осла. И тогда мне на помощь, что удивительно, пришел наш управляющий. В один из вечеров перед его отъездом мы ужинали все вместе на широкой открытой веранде с видом на лес и реку. Я в очередной раз попыталась уговорить папу позволить мне поехать с мистером Грином, а он в очередной раз принялся упираться всеми руками и ногами в свое каменное «нет, Джой». «Иногда мой милый папа умел довести меня до белого коленя, и я пока едва сдерживалась, чтобы не применить последнее средство против его упрямства, а именно женские слезы и рыдания. Весьма, кстати, действенное средство, но, как показывала практика, не для всех представителей сильного пола. К моей радости отец просто не переносил виды плачущих леди». И сначала мама, а теперь я иногда позволяли себе пользоваться этой его слабостью. Так что я уже сидела, приготовившись пустить скупую слезу, когда в разговор вступил Томас. Отложив столовые приборы, он обратился к мистеру Дорнану и сказал, что если тот отпустит меня с ним, то он своей головой клянется, с мисс Дорнан не случится ничего плохого. Отец на такое заявление почти с минуту просто смотрел на мистера Грина, а затем улыбнулся и сказал, «Кажется, Томас, вы тоже попали под ее обаяние». «Мне кажется, я просто обречен», — рассмеялся наш управляющий, и отец почти сразу, к моему удивлению, дал свое согласие. «Вам я ее доверю, Томас», — заявил мой мистер Дорнан, пока я хлопал ресницами, глядя поочередно то на отца, то на мистера Грина. А в мысли закралось подозрение, что все это неспроста — и все же упускать шанс не хотелось. «Значит, я могу собирать вещи, отец?» спросил, радуясь тому, что плакать не довелось. «Можешь, но ты будешь неукоснительно следовать всему, что велит делать мистер Грин», произнес отец, а мне оставалось лишь согласиться. «Хорошо», улыбнулась я мягко и кивнула Томасу благодаря за помощь, на что он тоже кивнул в ответ. «Я возьму с собой Бесси». «Отлично». Отец снял салфетку с груди и положил на край стола, всем видом показывая, что закончил трапезу. Все еще не веря, что удалось так легко уговорить папу, я то и дело поглядывала на него. Но, видимо, мой мистер Дорнан настолько доверял Томасу, что с легкостью отправит меня в его компанию. Впрочем, на папу это было не похоже, а значит, существовала веская причина. Если только я не ошибаюсь в своих предположениях. Улыбнувшись Грину, поспешила покинуть стол, чтобы как можно скорее начать собираться в дорогу. А еще стоило сказать Бесси о том, что ей повезло сопровождать меня и на некоторое время вырваться из рутины повседневной жизни. Она ведь хотела посмотреть мир, вот и взглянет на самый его краешек. Все лучше, чем ничего, и надо начинать с малого. На том и порешила. Собрались мы с Бесси за рекордное время — «Впрочем, я не стала брать с собой лишние вещи, ограничившись парой смен белья и платьем в комплект к дорожному костюму, сшитому на мужской манер. Все же отправляться в дальний путь удобнее в штанах. Можно и на лошадь пересесть, если понадобится. А уже по прибытии в город снова превратиться в леди, надев платье». Бесси же прихватила с собой небольшую сумку, куда сложила все необходимое для себя. Спустя час мы обе были готовы отправляться в дорогу. Впрочем, нам предстояло сделать это только утром, так что у меня осталась масса времени, чтобы провести его в некотором предвкушении, и я решила просто почитать, только не смогла спокойно пролежать даже получаса. Книга, увлекшая меня ранее, показалась удивительно скучной, а все потому, что мысленно я уже отправилась в дорогу, чтобы успокоить свое сердце, поддавшись влиянию непонятного, но весьма острого предчувствия. Когда в двери моей комнаты постучали, я почти с радостью закрыла книгу, сказав короткое «Войдите», и удивилась, когда на пороге возник отец. Он немного помялся, прежде чем войти, а затем решительным шагом направился к низкому столику, стоявшему напротив камина, Увы, не настоящего, а бутафорного, как память о прошлом моей матушке. Весь наш дом строился под ее вкус, но мне все в нем нравилось. От просторной террасы и колонн большого зала до этого милого камина, пусть и не настоящего. Отец, я встала, отложив роман, оправила платье и подошла к нему. «Садись, Джой», — он указал мне рукой на кресло напротив. «Надо поговорить». «Ну, надо так надо». Я никогда не отказывалась от бесед с папой, а сейчас догадывалась, о чем он будет говорить. Видимо, станет напутствовать меня, чтобы вела себя благоразумно и во всем слушалась мистера Грина. Но нет. Мой мистер Дорнан затронул иную тему, которая, признаться, меня ошеломила. «Я не буду ходить кругами и начинать издалека», — сказал он. «Да и не люблю подобного» предпочитая сразу говорить прямо то, что думаю, как, впрочем, и ты, кивнула, соглашаясь с его словами. «Дело в том, что сегодня между мною и нашим управляющим Томасом Грином состоялся весьма интересный разговор. Отец посмотрел на меня так пристально, будто пытался в чем-то уличить. Я ответила непонимающим взором, и он продолжил, усмехнувшись. «Так вот». Мистер Грин, признаться, удивил меня. «Интересно, чем?» — мелькнула мысль. «Знаешь ли, он попросил у меня разрешения ухаживать за тобой». Выдал отец, а моя челюсть плавно отвисла. «Что?» — проговорила я недоуменно. Мой мистер Дорнан возрелся на меня и несколько секунд просто смотрел, явно что-то соображая, а затем сказал... Вижу, ты сама удивлена. А уж я грешным делом подумал, что между вами что-то есть, а я старый дурак и не заметил. Папа, — проговорила я, — поверь, если бы я почувствовала что-то романтическое в отношении мистера Грина, ты бы узнал первым. Но он выглядел очень уверенно, когда спрашивал моего разрешения. Отец даже улыбнулся. — Наверное, ты очень понравилась Томасу. «Впрочем, я буду только рад, если вы приглянетесь друг к другу. Таких молодых людей, как мистер Грин, надо еще поискать. Как думаешь, Джой, дашь шанс нашему управляющему?» и Он с любопытством взглянул на меня, а я отчего-то раскраснелась, не привыкла к подобным вещам. Еще никто не спрашивал у моего отца позволения ухаживать за мной, и это оказалось приятным» даже несмотря на то, что я не испытывала к Томасу ничего, кроме чистой человеческой симпатии и уважения как к человеку, проявившему себя с лучшей стороны за время нашего долгого знакомства. И все же внимание Грина льстило мне, что уж скрывать. И, возможно, у него есть шанс, правда, пока призрачный. «Так вот почему ты позволил мне отправиться в Порт-Руан», проговорила я, улыбнувшись. Не знала, что мой любимый отец сделался сводником. «Вот еще! Скажешь же такое!» Возмутился он наигранно, а затем уже со всей серьезностью произнес. «А если говорить честно, Джой, то я был бы совсем не против, если бы вы понравились друг другу. Точнее, он тебе, так как, полагаю, мистер Грин почти без ума от тебя. Но как человек сдержанный и воспитанный ведет себя соответственно». Есть, знаешь ли, в нем какое-то врожденное благородство, какое нечасто встретишь и в наших титулованных господах. «Ой», — рассмеялась я, — «много ли ты знаешь лично таких господ? Те Гарингтоны и их знакомые не в счет. Я, признаться, не встретила ни одного мало-мальски приличного джентльмена на балу. И тут же едва не осеклась, вспомнив все же одного мужчину, который заставил мое сердце биться быстрее и эти его глаза, и насмешка, скользившая даже в тоне голоса и улыбки. «Жаль», — отец вздохнул, — «я все же надеялся, что мечта твоей покойной матушки сбудется». «О», — протянула я, — «не думаю, что найдется в высшем свете мужчина, который мне бы подошел». Мы сменили тему, поговорив немного о руднике. Отец поделился своими соображениями о том, что стоит усилить защиту. Он подозревал, что Персиваль подсылает кого-то из своих магов. Иначе объяснить тот факт, что неизвестные проходят мимо охраны, было невозможно. И я склонялась к той же мысли. Хотя закрадывалась догадка, что среди наших рабочих могла появиться крыса, работающая на нашего негласного врага. Но говорить об этом отцу не стало. Возможно, подобные идеи посетила и его. Только оба мы промолчали, надеясь, что ошибаемся. Так за разговорами пролетело время. Отец скоро ушел, а я приняла душ и, переодевшись в ночную рубашку, отправилась спать, надеясь, что утро придет как можно скорее. Так не терпелось мне отправиться в Порт-Руан. И утро пришло. С пением птиц, с ранним завтраком и скорым прощанием с отцом, который проводил нас с Томасом до развилки, после чего мы с Бесси, Томасом и нашим сопровождением в виде охраны свернули направо, а отец отправился на рудник, чтобы уладить оставшиеся дела. Я сидела в экипаже, выглядывая на проплывающие мимо одинаковые деревья и надеялась, что это путешествие подарит покой моему сердцу.